30 килокалорий, да еще и булка с кунжутом – 230 килокалорий. Монстр фигбургер эквивалентен двум бигмакам и стоит 7 долларов. Еще за 2 доллара можно заказать порцию жареной картошки и выпить кока-колы. При этом за один прием клиент потребит такое количество калорий, которое рекомендуется освоить в течение целого дня. Любой диетолог скажет, что это страшный удар по организму. Сеть «Хардис» не так популярна в Америке, как «Макдоналдс» или «Бургер Кинг». Однако, создав свой чудовищный продукт, компания приобрела широкую известность. Пусть даже эта известность носит оттенок скандальности. Последнее, что стоит сказать о гамбургерах, фигбургерах и прочих фастфудах – так это привести их прозвище, данное самими американцами. Они называют их мусором. Глава 30. Картина маслом. Масло для бедных и здоровых оказалось с подвохом. Давным-давно, в пресловутые годы застоя, мне не удалось отбояриться от лекций для... политинформаторов в райкоме Комсомола. Видимо, для родившихся в 80-е годы прошлого столетия придется сделать некоторые пояснения. Политинформаторы – это такие несчастные, которые рассказывали в своих учреждениях про политику, что делается в мире и в той стране, которая когда-то называлась СССР. Разговор про политику сводился к рассказу о том, насколько плохо жить за границей и насколько хорошо в СССР. На одной из таких лекций вскоре после фразы «В Америке очень неразвитый общественный транспорт, и все американцы просто вынуждены покупать автомобили», лектор сообщил нам другую приятную для советского человека новость. «Те же американцы, оказывается, идя с работы домой, покупают в магазине не масло, а маргарин, потому что маргарин намного дешевле, а у них, в отличие от нас, мало денег». Был в XVIII веке такой диак велосипедов, хотя сами велосипеды еще не были изобретены. Загадка разрешается просто. Подброшенным в монастыре детям монахи давали фамилии, образованные от греческих и латинских корней, и велосипедов – это просто быстроногов. Уже потом в России произвели такое же название механического чуда, резко обыстрающего движения. Подобная история произошла и с маргарином. Еще в 1868 году французский химик Ипполит Меже Мури по заданию Наполеона III придумал масло для бедных и назвал его маргарином, простодушно полагая, что в состав его масла входит маргариновая кислота. Название этой кислоты происходит от греческого маргарон, перламутр, жемчуг. Слегка аполисцирующая смесь из измельченных коровьих субпродуктов, молока и дешевого растительного масла действительно напоминала по своему переливчатому блеску перламутр и была вполне съедобной. Однако к тому настоящему маргарину, который изобрели в 1902 году Фокин и Норман, а применять впервые начали в 1908 году в России, эта смесь не имеет никакого отношения. Маргарин Фокина, Нормана, был вначале назван бутурином, от английского «батте» – «масло». но британский парламент запретил использовать это слово, чтобы продавцы не выдавали эрзац за подлинное сливочное масло. Тогда производители воспользовались уже давно придуманным словом для своего тоже «масла для бедных», поскольку маргарин действительно гораздо дешевле настоящего масла. Позже у маргарина нашли дополнительные важные достоинства. Прежде всего отсутствие в нем холестерина, на который взвалили всю вину за сердечно-сосудистые заболевания. О пользе или вреде маргарина мы еще поговорим, но сначала, что же все-таки это такое? Основные компоненты питания человека – это белки, жиры и углеводы. Жиры на нашей планете представлены в виде множества видов,